Глава 1: Я этим больше не занимаюсь. Открыто. 14 апреля в 23 часа 10 минут. В общем, мы говорили о том, что тебя не привлекает младшая сестрёнка, так как она не носит белый школьный купальник, да? Нет, не было такого. Мы сейчас слушали кое-что очень важное, важное на уровне жизни и смерти. Так флуоресцентный купальник просто недостаточно непорочен для тебя, так... Понятно. Я была не права и гордо думала, что ты просто будешь копать прямо, если это полоски. Этот урок выучен мною. Значит, ты просто продолжаешь гнуть свою безумную логику? Разве кажется неправильным, что разумным людям сложнее жить в этом мире? Эй, ты меня слушаешь? Как насчет смотреть мне в глаза и кивать или качать головой? Их местоположение изменилось. И тем не менее, они все еще находились в этой квартире. Особняк Айки обладал как верхним этажом, так и нижним, с прилегающей к ним лестницей и атриумом, которые соединяли их, потом здесь было много комнат и свободных мест. Жрица, лежащая в коридоре, оказалась живой. Они только что закончили слушать ее рассказ, после того, как она, наконец-таки, очнулась. Они изменили свое местоположение по двум причинам. Первая – это белый лигр, которого Айка использовала в качестве дивана. Жрица была ранена, поэтому они и перешли в другую комнату, чтобы запах крови небрежно не подействовал на кровожадность животного. Это непростая животная жажда. И вторая – почётный караул! Мы также недавно слышали это имя. Мы? Айка, ты имеешь в виду правительство? «Братик, правительство – это великий союз правосудия, финансируем 60 странами, религиями и огромными корпорациями. По сути, это оккультная версия армии ООН. Конечно же, мы следим за опасными группировками». Одетая в купанье кайка махнула указательным пальцем. «Почетный караул – это новая организация, собравшая в себе кучу нелегальных сил. Это сборща из 330 преступных групп. Вместе они образовали третью могущественную силу. Нелегалы? У меня было такое предчувствие. Киоски перевел свой взгляд на дверь. Луньян Клан, на которой находилась видоизмененное китайское платье, здесь не было. Она проводила время с белым лигром в гостиной. Ей не нравилось слушать про любые проблемы, связанные с правительством, так как она являлась поставщиком оборудования для нелегалов. Кстати, Широяма Кёска и светловолосые жрицы принадлежат к свободным. Это группа индивидуальных призывателей, у которой нет ограничивающих их иерархии. Призывная отрасль является в основном трёхсторонней борьбой между тремя этими группировками. Если подумать, то красавица и чудовище остались наедине. Всё ли будет с ней хорошо без владельца? Начнётся катастрофа, если он на неё нападёт. хе хе хе хе хе Лигер любит мраморную говядину с большим количеством жира, так что будет замечательно, если он прямо сейчас разорвет её на кусочки. Нет здесь ничего замечательного. Если дело дойдёт до драки, то я больше бы побеспокоился о безопасности Лигера. Поэтому в этой комнате находились лишь ширая Кёски, Айка и перевязанные жрица. Зовут эту девушку, видимо, Минакава Хиган. У неё длинные светлые волосы и голубые глаза. Она была далека от стандартного образа жрицы, однако это давало ей чистый и грациозный вид, который странным образом сочетался с японским священным нарядом. Факт того, что он выглядит на ней настолько совершенно, возможно доказывает то, что она носит этот наряд уже очень долгое время. Её рассказ можно подытожить следующим образом. Она подверглась нападению монстра и разделилась с сестрой-близнецом. Это её сестра преследовалась людьми, которые контролировали монстра, поэтому она может находиться в опасности, если в ближайшее время её не найти и не защитить. Братик, что ты об этом думаешь? Для нас загадка, что организации почётный караул делала в гавани, но они не хотят, чтобы кто-нибудь знал, что они там находились. Я предполагаю, что они будут преследовать и убивать каждого, кто сбежал. Хигану удалось достичь крепости правительства, но Ренги была идеальной мишенью, плуждая в ней её. На её стороне нет организации, которая сможет предоставить ей защиту. Также она не может использовать церемонию призыва, так как находится вдали от своего сосуда. Её убьют в тот же момент, когда и найдут. Лучше предположить самый худший сценарий. Минакава Хиган в нережительности открыла свой рот. Эмм, это контрольная точка правительства, да? Этот призыватель сказал мне, что это место довольно дорогостоящее, но я не могу здесь остаться. Ты уже подписал страховку на использование этого места, так что можешь оставаться здесь сколько захочешь. По-моему, твоя ошибка заключается в том, что ты получила нужные тебе средства у дешёвых жадного посредника. Девушка-купальник Айка, говоря это, положила свои руки на бедра и фыркнула. Однако Широэма Кёски прервал её. Постой! Это произошло из-за того, что правительство агитировало некоторых свободных призывателей столкнуться с новой фракцией, нелегалами. Поэтому, конечно же, ты и правительство должны взять на себя ответственность за это, да? Или вы являетесь чистыми союзниками правосудия, так как отказываетесь признавать свои ошибки? Правительство — это не простой огромный монолит, в нём есть несколько фракций. Так у вас есть и такое? И ты единственное действуешь так, словно это одна огромная организация? Братик, так ты такой тип братика, который ударяет слабые точки своей младшей сестрёнке, пока та не заплачет. Если бы я провела зачистку всех глупцов в правительстве, то я никогда бы не смогла сделать что-то ещё. Я не заинтересован в поддержке побеждённых солдат. И кроме этого, я знаю, что ты об этом позаботишься. Что, чёрт возьми, за комментарий там проскользнул? Та-дам! Шарая Макёски, свободный опытный призыватель, у которого 902 награды. Известный под прозвищем «Алиса с кроликом». Также его называют «Асом разрушения», «Неизученным призывателем», «Любимчиком белой». Вечным носителем материала, дробителем ульев и многими другими. На самом деле, грубо не заметить этого, когда ты уже обратила на него внимание, новичок. Если вы сёстры-близняшки из Свободы, то тогда он ваш начальник. Прекрати! Почему ты говоришь так, будто продаёшь меня? Эй, Айка, объясни мне это своими словами! Ёзкин начал трясти её за плечи, в то время как Айка лишь просто улыбнулась и отвела взгляд. Но даже это не остановило продажную подачу девушки-купальника. «902 награды!» Неудивительно, что её голос немного завизжал. Правительство, нелегалы и Свобода заключили договор с одним из трёх материалов, который стоял на возвышенности низких, средних и высоких звуков. Призыватель, принадлежавший к этим группам, получает награды от жителей другой стороны на основе результатов своих действий. Эти награды были напрямую вырезаны в их душах. В общем, чем больше наград выигрывал призыватель, тем талантливее он становился. Также призыватели верили в одну легенду – тысячная награда. Было сказано, что когда призыватель из этих трех групп достигнет тысячи, то мир, в котором он жил, будет повернут в пять. Этот мир и другой заменится, образовав новую форму жизни на другой стороне. Тогда вместо призыва богов, призыватель станет рядом с ними в их мире. Он станет главным героем новой легенды, которая будет сопоставима с легендами других богов. И 902 награды были хорошим подспорьем для достижения этой легенды. Ты в девятой сотне? Кто-то настолько удивительно и поможет спасти мою сестру и ещё за бесплатно? Она просто смешала свои собственные надежды в этом. И кто говорил, что я сделаю это за бесплатно? Ох, но у меня нет денег. Понимаешь, моя сестра всегда держит кошелёк при себе. Поэтому тебе придётся подождать выплаты, пока мы не найдём её. И так как она ничего не знает об этом, то тебе придётся провести все переговоры с ней. Кстати, никто не может победить её в спорах. И исходя из твоей внешности, мне показал что ты можешь помочь мне за бесплатно Вот как? Я ухожу домой, чтобы завалиться спать. Постой, постой, постой! Я извиняюсь, что говорю лишь правду, так... Эм, подожди ещё немножко. Что, что? Что с тобой? Тебе нравится пронзать людей своими словами, да ещё и с таким чистым взглядом? Это, несомненно, выглядит именно так. Ты не должен позволять этому шокировать тебя, братьев. Это истинная форма чистоты, хех, которую ты всегда искал. Кстати, как кто-то, у кого нет личных интересов, должен понимать тонкости других сердец. Что бы ты ни говорил, моя сестра действительно в опасности. В то время на неё, может быть, напала Леди Фиолетовая Молния из неизученного класса. Если человек сойдётся с материалом, то не будет ли он убит в одно мгновение? Он даже умрёт от самого слабого из них, не говоря уже о неизученном классе. Она однозначно жива! Минакова Хиган практически крикнула, чтобы чётко на это указать. Продолжая говорить, светловолосая жрицы кажется, начинала считать свои пальцы. «Я не знаю, где сейчас находится моя сестра, но она не может призвать материал без меня, сосуда. Она ничего не может сделать, если почётный караул найдёт её. Вы же сами сказали, что человек не может надеяться дать отпор даже самому слабому материалу». «Когда я говорю, что меня это не заботит, то я это имею в виду. Однако что ты думаешь об этом, братик?» «Могу сказать, что в самом лучшем случае она проживет еще дня три. Также она никак не сможет покинуть город». Широэма Кёрская спокойно выдал ответ в цифровой форме. Девушка-купальник согласилась с ним. Всё сложилось бы по-другому, если бы у нас было какое-нибудь доказательство того, что на сестёр Минакава напал почётный караул по поручению правительства, но посредником оказался слишком алчный человечешка, который использовал призыватель другой группы в качестве жертвенных пешек. Я уверен, что они скрыли свои следы, и далее будут притворяться дурочками. Никто не хотел выбегать и сражаться в ненужной битве. Айка рассматривает правительство как огромную армию, они не были группой повстанцев или же террористов, которые готовы на уничтожение своей собственности. Это огромная организация победителей, которая уделяет внимание на снижение собственных потерь, чем на достижение собственных целей. Даже если они победят 100 тысяч врагов, это будет учитываться как поражение, если в этом процессе они потеряют тысячу своих товарищей. Они так привыкли к победам, что их образ мышления переписался. Но-но! Минако Бахиган повледнела. Почётный караул гораздо мощнее, чем мы слышали, и сейчас мы даже не можем положиться на помощь такой огромной организации. Да То тогда кто спасёт мою сестру? Айка, в ней нет ничего чистого. Она явно пытается отправить меня на смерть, чтобы достичь своих целей. «Братик, поясничество те, кто не пытается скрыть своих желаний, или, возможно, те, кто не может сказать, будут они это делать или же нет, хе хе хе хе хе, -хе. Она ещё и сдерживает слёзы. Давайте вернёмся к этой ситуации. Сестёр Миннакао преследовал почётный караул. Ренга является призывателем, но она не может использовать церемонию призыва, так как отделена от Хиган своего сосуда. При таком раскладе Ренге в скором времени будет схвачена и убита почетным караулом. Самоназванные союзники правосудия, правительство, не собираются сильно помогать, как и нелегалы со свободой. В первую очередь, они не обязаны помогать. Сестрами Инакава принадлежали к свободе, но сама эта группа содержала в себе 500 индивидуальных призывателей. Они не могли обратиться за помощью коллеге, если не знали его в лицо. Однако Широяма Кёски был призывателем, а Минакава Хиган – сосудом. Кёски являлся достаточно опытным, чтобы удержать в себе 902 награды свободы. Также он удостоился звания Дробелка Ульев, который получил, когда самостоятельно уничтожил всю организацию. Они вдвоём были неполными частичками одной пары, поэтому если они объединят свои силы, то у них будет шанс на успех. То тогда... Тихо сказал Минакава Хиган, обнимая свои перевязанные плечи. Даже когда нас окружили материалы почетного караула, мама и сестра прежде всего пыталась дать мне шанс сбежать. Она никогда этого не говорила словами, но я-то могу это сказать. Она должна иметь несколько путей, которые позвольте ей сбежать одной безопасное место, но она все же позволила сбежать именно мне. Кёска не знал Минакаву Ренге. По всей видимости, она была членом свободы, но не было никакой информации про близняшек сестер с выдающимися наградами. Также у них не было прозвищ, которые другие люди могли использовать для обращения к ним. Но вторая сестра, Хиган, находилась сейчас здесь. Этот факт говорил кое-что про призывателя по имени Минакава Ренге. «Так что в этот раз я ее спасу! Я хочу спасти ее!» «Сосуд не может самостоятельно призывать материал, но всё меняется, когда есть призыватель, не связанный контрактом. Если ты будешь работать со мной, то у нас и в самом деле появится шанс достичь моей страдающей сестры». Кёска оказался заинтересованным, сможет ли он это сделать, не обращая внимания на его количество наград на бумаге и не ссылаясь на его мастерство. Был ли он таким призывателем, который сможет выбрать защиту своей семьи, а дав окончательное решение в безнадежной ситуации кому-то еще без права на ответ. «Пожалуйста!» – сказала Хиган дрожащими губами. Это была ее последняя надежда – крошечный свет, длинный тонкий волосок. Казалось, что небежное прикосновение может привести к его поломке, но она не могла помочь, не могла достичь его своим голосом. «Пожалуйста, помоги мне спасти мою сестру!» Широяма Кёрски вздохнул, когда услышал одно это слово. Девушка-купальня Кайка пожала плечами, находясь недалеко от него. Была причина, по которой его прозвали Алиса с кроликом. Этот мальчик решил, что это станет его последней работой. Так какой же выбор в этой ситуации будет лучшим? Чего он сможет достичь с вещами, которые сейчас выстроились перед ним? После продолжительных размышлений он сказал «Нет, не думаю».